Слова Прасковьи Тихоновны о нем самом, о ее вере в его способности он твердо запомнил. «Опять четыре дня за книги не брался», — упрекал Алексей сам себя, и мысленно давал Прасковье Тихоновне слово «ни одного дня не тратить впустую». На устье Васюгана пришли утром. Летний разлив воды, когда берега оби раздвигались местами до трех-пяти километров, кончился — И теперь на большой реке все стало определеннее и резче. Берега поднялись, некогда залитые водой кустарники оказались на суше, вылезли на свет краснобокие островки, храбро рассекая реку и отбрасывая в сторону ее упругие, нескончаемые струи. Перед падением вопь Васюган круто изгибается, как бы сдерживает свою прыть. Темные воды Васюгана врываются в вопь, И шумом. Белогривые плескунцы бегут, бегут с задором, бьют в тугую, катящуюся стену обской воды, отскакивают разъяренные и шипящие, чтобы удариться с еще большим ожесточением. «Ну, Алексей Душа, вон и Васюган твой, смотри во все глаза, вспоминай», — сказал Скобеев. И впервые за последнюю неделю на его почерневшем, заострившемся от горя лице промелькнула скупая улыбка. Услышав по-прежнему твердый голос Тихона Ивановича, увидев прежний блеск его коричневых глаз, парень чуть не закричал от радости. Ботин сейчас не на паузке, а на катере бросился бы в машинный отсек, чтобы сообщить Лаврухе первостепенную новость. Собрался этот Тихон силами... Переборол горе. Уж как смотрю, Дядя Тихон, на все, на все. Алешка придвинулся ближе к Скобееву, ворочившему рулевой слегой, глядел неотрывным взором на берега Васюгана. Берег, тянувшийся от Каргасока, был темным, суровым, поросшим крупным кедровником, пихтачом ельником. Зато противоположный верхний берег курчавился ивником и топольником, блестел старыми протоками, Зеленел равнинными выпасами и лугами. «Вот где-то тихон травы-то. У нас из-за каждой делянки мужики на сходках дрались, а тут все гниет и пропадает», — сказала Лёшка, когда катер тянул по узке в устье Васюгана, и вид на луга стал еще безбрежнее. «Тут, Алексей Душа, несчетно добра гибнет. Придет время, возьмут все это люди себе на пользу», — сказал Скобеев и, присматриваясь к барню, что-то решая про себя спросил. «А ты знаешь, куда Ильич решил дотянуть нас сегодня на ночевку?» «Куда? До Коммунарского яра. На могилку к тете схожу». «Беспременно, Алексей Душа, все сходим, не ты один». Миновав плес с плесконцами и водоворотами, катер пошел шибче. Алешка все так же стоял подле Скобеева, молча смотрел на реку, на берега, на небо. Далекие, пригасшие от времени воспоминания детства, разгорались здесь, на Васюганской стороне, как разгораются угли в костре от свежих порывов ветра. Сознание лёшки возникали одна за другой картины той жизни, которая была не совсем понятна в детстве, не познана в подробностях, но теперь стала бесценно дорогой, близкой, кровной, дощемящей да боли в сердце, потому что постиг её теперь Алёшка не только сердцем, но и умом. Алёшка вспоминалась, а может быть так казалось теперь, что вот здесь, на островке, они ночевали коммуны, а вот тут на песке рыбачили, черпая богатый улов сорока сожженным неводом, выделенным коммуне губы с Где-то тут же скрип лодок спугнул глухаря, глотавшего под яром мелкую гальку, без которой не перетирается в забу грубая пища таежной птицы. Глухарь взмыл над рекой, отец выстрелил в лед, и птица, распластав крылья, упала возле лодки, угадав кресло рулевого Ивана-солдата. В обед на стоянке глухаря щипали, опалили и, сварив в большом котле, съели. Мужики и бабы добродушно смеялись над отцом, над его умением добывать пищу людям походя чуть ли не играючи.